Глава 23 «Я не могла понять, проверяет он меня или нет. Ведь мачехе я сказала, что никто меня не заставлял». Я всматривалась в лицо дракона, пытаясь понять, зачем ему это правда. «Хотите почувствовать себя рыцарем?» — усмехнулась я. «Вызвали ли девицу из неволи?» «Но я вас огорчу. Никто меня не неволил». Я внимательно смотрела на дракона, пытаясь разгадать, что он сейчас чувствует. Сознаться честно я хотела сделать ему больно, как он сделал больно мне, познакомив со своей любовницей. Ну что ж, пусть ревнует. «Ой, мы с моим будущим мужем...» — начала я мечтательным голосом. «С детства знакомые. Таким красивым вырос. Он в город уехал работать, а я в служанке подалась». И вот вчера ночью я домой ходила, а там он. Я так обрадовалась. Я же его с детства люблю. А тут он мне такое и говорит, что тоже меня любит. И приехал специально, чтобы жениться. Денег поднакопил. Я чувствовала себя малодушной, представляя, как каждое слово ввинчивается в его душу. И мне было даже немного стыдно врать. Но, увидев в его глазах вспышку ревности, я поняла, что где-то перегнула. «Ага, сейчас начнется. Малыш, я же лучше собаки!» Подсказывало что-то внутри. И я ждала этого. Наверное, мне хотелось, чтобы он почувствовал ту боль, которую почувствовала я, когда меня еще в шоке привезли на свадьбу по приказу короля. «Я собирался забрать тебя с собой». — послышался голос дракона. «Но раз ты его так любишь...» «С собой? Зачем?» — удивилась я. «Я девушка порядочная, а у вас есть супруга. У меня так классно получилось! Главное, натурально. Изменяют мне со мной. Это что-то новенькое», — подумала я, снова присматриваясь к нему. Красивое лицо не изменилось. «Я не знаю, где моя супруга. Я собираюсь лететь к королю и расторгнуть брак», — заметил дракон. А я чуть ведро не выронила. «Пусть бегает, где хочет. Я устал ее искать. Надеюсь, она не попала в беду». Новость поймала меня врасплох. «Неужели я снова стану свободной? Вот это новости!» Ну, если он сам собирается лететь к королю, чтобы разорвать брак, то это полностью меняет дело. Я отсижусь немного в служанках, потом поеду в город, запрошу деньги у банка, восстановлю поместье, восполню брешь в бюджете, высморкаюсь в испорченную репутацию, как с лунного допоя, и буду жить дальше. Но я слышала, что у вас в доме живет еще одна девушка. Начала я осторожно. И слуги шепчутся, что она ваша любовница. «Давай я не буду тебе лгать», — заметил муж. В этот момент дракон посмотрел мне в глаза. «Да, у нас с ней была связь. И она беременна. Так или иначе, я своего ребенка не брошу. Это было бы не по-мужски». «Ваша жена сбежала после того, как узнала об этом?» — спросила я. «Скажем так. Я повел себя с ней ужасно. Я изуродовал ее. Молчи, я сам все прекрасно знаю. Я понимаю, что за то, что я сжег ее поместье, она меня никогда не простит. Но я готов заплатить, чтобы ей вернули ее внешность, отстроили ей поместье. Думаю, так будет справедливо», — припечатал дракон. В его голосе слышалась твердость. Словно решение окончательное и обжалованию не подлежит. «Я бы на месте вашей жены тоже бы сбежала, узнав, что у вас в доме живет другая женщина, которую вы, несомненно, любите», — произнесла я. «Представляю, как она обиделась, увидев такой расклад вещей. Я бы обиделась, увидев, что мой жених... Ах, я решила еще раз подчеркнуть это. Встречается с другой девушкой». Закончила я. И даже если он скажет мне в открытую, я бы потребовала ее выгнать. Не забывай, она беременна и ждет моего ребенка. Получается, что я выгоню на улицу своего ребенка? Усмехнулся генерал. Даже если так посудить. К тому же девушка появилась еще до моей женитьбы. Или ты считаешь, что в постели девственниками должны быть оба? Я шумно вздохнула. «Я так понимаю, что жену свою вы не любите?» Спросила я, ковыряя лунку. «Нет, я ее не люблю. Как можно полюбить человека, которого видел вживую два раза в жизни?» Честно произнес генерал. «Так что завтра утром я лечу к королю. Исправлять свою ошибку». Дракон усмехнулся. «Не будь этого закона, я бы женился на тебе. Мне нравится твоя простота. Этого сильно не хватает». Послышался его голос. Дракон задумался. «Представь, что ты все время проводишь в деревне. А потом тебя отпускают на время, пока не понадобишься. И ты попадаешь на бал. Лицемерие, жеманство, кокетство, слухи, сплетни, разговоры ни о чем». Нужно соблюдать тысячи условностей. Блюсти этикет, улыбаться мерзавцам, смеяться над шутками подонков, слушать глупое кокетство пустых дам, которые от себя не весть чем. Но еще хуже – слушать про мнимые подвиги тех, кто выпросил у короля медальку и ни разу не побывал в настоящей битве. Я не хочу превращать свой дом в вечные званые ужины, расшаркивания, ненужные церемонии. Дома я хочу покоя. Я хочу, чтобы рядом была любимая женщина. Чтобы она днем заставляла забыть об ужасах войны. А ночью напоминала шепотом, что ты дома. Что ты не там. Ты здесь, с ней. Я слушала его, понимая, что впервые муж со мной откровенен. Ну что ж, его мнение я услышала. Чужое мнение иногда напоминает купленный беляш в случайном месте. Ведь главное его переварить и сделать выводы. «Мне пора», — вздохнула я. Мне почему-то казалось, что он меня остановит. Но нет. В то же время я чувствовала его взгляд. Я вернулась в дом в целости и сохранности. Прямо на удивление. Дернув плечами, я направилась умываться. Очистив грязь с рук, я ополоснула лицо и поправила косынку. Теперь можно и переодеться в обычное платье служанки. Кто-то считает эти платья слишком кокетливыми, но такова мода. Так что тут ничего не поделаешь. «Видимо, эту моду все-таки придумали мужчины». Но зато, благодаря широкому распространению по всей стране, даже в чужом доме видно, кто служанка, а кто гостья. Ведь перепутать гостью со служанкой было бы величайшим оскорблением. Женщины относились к этой моде довольно спокойно. Они как бы подчеркивали своими строгими нарядами и нарядами своих дочерей, что они очень серьезные дамы. И всячески играли на контрасте. Я завязала бант за спиной, надела чепчик. Теперь можно и на чердак. Я проходила мимо комнаты Лоренса, как вдруг меня что-то остановило. Я вспомнила его взгляд, вспомнила его спешный уход. И до сих пор не могла понять, в чем дело.